Глава одиннадцатая. Следующие два часа мысль о выпивке становилась все более и более желанной. Признаюсь, я почти дошла до такого состояния, чтобы встать, открыть ящик, достать бутылку вина и прямо из горла пить. Мама всерьез занялась устройством праздника. С таким воодушевлением... Словно это не она еще пару часов назад рассказывала о том, как сильно я ее разочаровала, связавшись с Бесфортом. А мой жених, он ей подыгрывал. Это было так же возмутительно, как и удивительно. Мужчина должен ненавидеть все эти бабские штучки так же сильно, как и походы в магазин, но нет. Сидит себе за столом, довольно улыбается и обсуждает с мамой, какой цвет скатерти лучше и какие выбрать подсвечники — бронзовые или серебряные, а может, с позолотой. Я в обсуждении почти не участвовала. Лишь изредка кивала, вставляла короткое «да» и вновь погружалась в невеселые думы о том, как сильно изменилась моя жизнь за эти пару дней. «Как там?» — сказал Бессфорд. «Не надо думать о будущем, планировать и так далее». «Да, я...» Если бы даже захотела, не смогла бы этого сделать, потому что рядом с ним предсказать что-то просто невозможно. «Милая, ты такая молчаливая сегодня», — заметила мама, убирая блокнот в сумочку. «Переживаешь из-за увольнения?» «Просто немного устала». Стэн вышел в туалет, а мы, наконец, остались вдвоем. «Плохо спала?» «Хорошо, просто все слишком неожиданно», — отозвалась я. «Еще бы!» «Не волнуйся, милая, все невесты так себя чувствуют!» Беря меня за руку, улыбнулась мама. Вроде хотела как лучше, а вышло почему-то наоборот. «Мам, я не невеста», — поправила ее, пытаясь подавить рвущееся наружу раздражение. «Скоро ею будешь!» «Тебе не кажется, что все происходит слишком быстро?» «А почему нет?» «Это ты Патрика ждала столько лет!» А настоящей любви не нужно время. Она просто есть. Может, и хорошо, что у вас со Стэном все так быстро. Ты так просто об этом говоришь, я не понимаю. Мне казалось, что ты никогда не примешь Стэна в качестве потенциального зятя, а теперь ты насмотреться на него не можешь. Неужели так не терпится отдать меня замуж?» — проворчала я, даже не пытаясь скрыть обиду в голосе. «Я желаю тебе счастья, Кэрри. Со Стэном Бесфортом?» «А почему бы и нет? Я знаю его много лет, он вырос на моих глазах, но его прошлое...» «Но он не виноват, что его родители пошли по кривой дорожке, и винить его за их проступки я не стану». Стэн всегда был умным мальчиком, немного резким, независимым и даже агрессивным. Признаюсь, я, когда впервые его увидела, испытала шок. Не такого друга я хотела для своего сына, но Даг его защищал...» а потом тайне таскал из дома еду, чтобы покормить Стэна. Бедный. Он сутками не ел, питаясь, чем попало. Мы приняли его, помогли, поддерживали. И смотри, чего он добился. Пусть не сам, с чужой помощью, но Стэн доказал, что другой, — отозвалась она, не забыв добавить. И он... он любит тебя. «Мам», — вздохнул я, — больше не в силах выносить все эти разговоры о любви, — «Ну, как ты можешь быть так уверена?» «А ты сомневаешься?» — понимающе хмыкнула она и ободряюще похлопала меня по руке. «Это нормально. Я тоже не сразу поверила твоему отцу. Скажу тебе честно, это даже хорошо. Пусть Стэн доказывает свою любовь. Знаешь, как это романтично!» «Мам!» — простонала я, с трудом сдержавшись, чтобы не начать биться головой о стол. «Как меня угораздило вляпаться во все это! Что я потом буду делать, когда наша игра закончится?» Снова пронеслись у меня эти мысли. «Не переживай, всё будет хорошо. Я же вижу, как Стэн на тебя смотрит!» «И как же!» — невесело улыбнулась я. «А вот так!» — усмехнулась мама. «Как надо, с любовью!» Конечно, я ей не поверила. Не может Бесфорд смотреть на меня с любовью. Я бы точно это увидела или почувствовала. Скорее всего, мама принимает желаемое за действительное. И это даже хорошо. Пусть верит, что мы счастливы и влюблены. верят она, верят все остальные. И дело не только во взглядах. Посмотри, как Стэн к тебе относится. И как же он ко мне относится? Послушно спросила я. А сама тут же... Вспомнила все придирки, подколы и шуточки, которыми Бесфорд меня бесил все эти годы, задевая заживое. «Кэрри, милая, ты так зациклена на том, чтобы всегда и везде быть лучшей. А ведь Патрик тебя ни разу не похвалил. Почему же хвалил, говорил, что я молодец? И не защищал от нападок, не поддерживал, не говорил, что ты достойна лучшего». «Это же ты тащила Патрика все эти годы, помогала с дипломной работой. Он хоть спасибо тебе сказал?» «Конечно», — бодро отозвалась я, а сама не могла вспомнить, сказал или нет. «Я ведь не ради спасибо ему помогала, потому что мы были друзьями, я его даже любила, наверное». «А Стену ничего от тебя не надо, ни помощи, ни подсказок, только ты». ага «Да, я, действительно, только я. Но на месяц, и ни о какой любви речи не идет. Это просто соглашение. Мало того, я была его инициатором. Так бы Бессворт никогда не стал бы моим женихом. Я сама попросила». «Вот и я. Соскучились», — произнес парень, возвращаясь. Подошел ко мне, замешкался немного, а потом дежурно поцеловал в щеку и даже по макушке потрепал. «Я сегодня же поговорю с Дагом и отцом, и все им расскажу», — произнесла мама, поднимаясь со стула. «Мне надо нанять охрану?» — как-то не очень весело пошутил Бесфорд. «Или лучше сразу бежать на край мира?» «Все будет хорошо. Мальчики поймут. Пошумят немного, но поймут. Ведь самое главное для нас — счастье Кэрри. Если она с тобой счастлива, то и нам хорошо». «А давайте вы завтра придете к нам на ужин. Мы пообщаемся в кругу семьи. Э, завтра не получится», — покачал головой мужчина. «Нас уже пригласил в гости компаньон Стэна», — пояснила я. «Ну, значит, послезавтра. Заодно еще раз обсудим вашу помолвку». «Да, мам», — кисло улыбнулась я. Ах, вот и договорились. Мама звонко чмокнула меня в щеку и отправилась к выходу. Провожать меня не надо. До встречи, Стэн. Кэрри, я тебе позвоню. Буду ждать. Мама ушла, а мы остались одни. Я украдкой взглянула на Бесфорта, который вновь налил себе чай и теперь пил мелкими глотками. А вдруг мама права, и он действительно... Я ему нравлюсь. Только почему я этого раньше не замечала? Хотя, что я могла заметить, так увлеклась Патриком, что... Пропустила все даже его помолвку с Мэри Телбот. «Все оказалось не так страшно», — заметил он. «Твоя мама меня даже не поджарила». «Мама уверена, что я тебе нравлюсь», — быстро произнесла я, наблюдая за ним. «А я никогда не скрывал, что ты мне нравишься», — пожал тот плечами. «Не в том смысле. Она уверена, что ты меня... любишь». Последнее слово произнести было сложнее всего, но я смогла и теперь пристально наблюдала за Бесфортом, как он отреагирует на такое. «Значит, я отличный актер», — спокойно отозвался мужчина. На лице не дрогнул ни один мускул. «Она уверена, что ты давно меня любишь», — продолжила напирать я. Жених тяжело вздохнул, что-то пробормотал себе под нос, а потом повернулся ко мне и, глядя прямо в глаза, тихо произнес. «Ты сама-то в это веришь?» Секунды складывались в минуты, а я все тонула в бирюзовом океане его взгляда, теряя себя и нить разговора. Усилием воли мне удалось вырваться, отвести взгляд, отвернуться и глухо произнести. «Я сама уже не знаю, во что верить». «Что так?» «Как у тебя это получилось?» «Что именно?» «Перевернуть мою жизнь с ног на голову». Поднимаясь со стула, отозвалась я. «Всего пару дней я...» «Я сама себя не узнаю». «Не надо мне льстить, Кэрри», — с легкой усмешкой отозвался Бесфорд. «Я лишь слегка подтолкнул тебя. Все решения ты принимала сама». «Ты же понимаешь, что этой помолвки...» «Не должно быть», — опираясь бедром о столешницу, произнесла я, вновь взглянув на жениха. «Ты слишком драматизируешь. Это просто помолвка». «Это не просто помолвка. Мама позовет адепта из храма стихи для проведения обряда», — напомнила ему. «Он не имеет силы. Просто дань традициям и все». «Для тебя, может, и так, но не для неё и не для дедушки с бабушкой». Для них всех происходящее очень серьезно. И еще этот праздник для всей улицы, — простонала я, хватаясь за голову. — С ним-то что не так? А ты представь, что будет через месяц, когда мы расстанемся. Это же сплетен и разговоров будет на год. Дважды брошенное, никому не нужное. О, нет, не о такой слове я мечтала. — Не драматизируй. Я резко опустила руки, зло взглянув на Бесфорта. «Конечно. Тебе же все равно, что обо мне будут говорить. И о тебе, кстати, тоже. И вообще ты... ты бесчувственный гад!» — выпалила я и замерла, тяжело дыша. Мужчина смотрел на меня секунды три, а потом тихо поинтересовался. «Ну что, полегчало?» Я сморщилась, как от зубной боли и с досадой ответила. «Вот что ты за маг такой? С тобой даже поругаться нормально не выходит!» Хорошо, что ты это осознала. Собирай вещи и поехали домой. У нас еще много важных дел. Это каких? Тут же напряглась я. За сегодняшний день я и так столько дел натворила, сколько за год не делала. Пока секрет. Чем быстрее соберешься, тем быстрее узнаешь. Так что в твоих же интересах поторопиться, Кэрри. Собралась я быстро. Да и что мне было собирать? «Самое главное я увезла еще вчера, а все остальное мы уже купили. Так что все мои скромные пожитки уместились в одной сумке, которую я и вручила Бесфорту». «Все?» — с сомнением спросил он, взвешивая в руке вещи. «Да?» «Уверена. Ничего не забыла». «Ну, если и забыла, то всегда могу вернуться и взять. Мы же уезжаем не на край света, а всего лишь в твой загородный дом». Устала отозвалась я, потирая переносицу. Сейчас мне больше всего хотелось принять ванну, лечь в кровать и просто не двигаться до самого утра. Слишком много сил и энергии вытащил из меня этот сложный день. Мы уже ехали домой, когда неожиданно ожил телефон в сумке. Взглянув на экран, я сжала губы и отключила звук. Немного подумав, вырубил еще и вибро, чтобы не гудел так противно. «Дай угадаю», — произнёс жених, заметив мои манипуляции. «Да, Ор?» «Угу», — буркнула я, смотря перед собой. Мне казалось, что всем своим внешним видом я дала понять, что не хочу обсуждать данную тему. Ну, позвонил и позвонил. Какая теперь разница? «Не хочешь ответить?» «А зачем?» «Неужели тебе не любопытно, что он тебе скажет?» не капля». «Совсем?» «Бесфорд», — процедила я, поняв, что намеки мой жених не понимает. «Если ты еще не понял, я не хочу сейчас обсуждать эту тему». «Почему? Это же просто звонок от лучшего друга. Вы же с песочницей вместе. Все друг про друга знаете, знали. Вместе учились, проходили практику, даже работали». Почему бы не ответить на звонок и не сказать, как у тебя все хорошо? Ты издеваешься? Нет, — покачал тот головой и спросил. Знаешь, что больше всего раздражает людей? Ты? Он коротко хохотнул. И я в том числе. Но сейчас не об этом. Так вот, людей больше всего бесит, когда ты счастлив. С чего вдруг? Вот смотри. Уверен, что твой ненаглядный Патрик звонит тебе, чтобы убедиться, как тебе плохо, что ты и раскаиваешься, и страдаешь, а он, как твой самый лучший друг, будет готов поддержать тебя и в очередной раз напомнить, что во всем произошедшем виновата только ты на тот случай, если ты вдруг забыла. «Нет, Патрик не может!» — пробормотала я, слегка растерявшись. Уж слишком обидно прозвучали его слова. «Не может быть таким придурком?» подсказал он насмешливо. «А ты проверь». «Не хочу», — буркнула я, скрестив руки на груди. «Боишься разочароваться в нем еще больше?» — догадался бесфорд «Просто не хочу». «Кэрри, мы же договорились, никакого обмана». «Мы не договаривались», — парировала я. «И я тебе не вру, просто не хочу с ним сейчас разговаривать, вот и все». «Да неужели?» От его ехидно-многозначительного тона у меня аж зубы свело. «Ладно, хорошо. Я отвечу. И ты потом извинишься». «Обязательно». Я достала телефон, изучила список непринятых звонков, от Патрика было аж пять, и нажала кнопку вызова. «Ну и где ты есть?» — без предисловий буркнул он. «Ты что-то хотел?» «Извини, я сейчас немного занята пропела я натянуто улыбнувшись это правда ты и бесфорд вы встречаетесь а в чем дело что тебя не устраивает бросив короткий взгляд на жениха спросила я ты еще спрашиваешь кэрри ты вообще о чем думала когда связывалась с этим типом продолжал напирать патрик я так хорошо знала его Тон, то голос, внешность, что легко представила сейчас, как он хмурит брови, отчего на лбу появляются некрасивые складки, как сверкают гневом его синие глаза. «Это же Стэн Бесфорд, отъявленный хулиган и бандит. Ты знала, что он содержит бордель в городе под видом того самого клуба, где ты развлекалась вчера? Ты ведь с ним была, да?» «Что тебе нужно, Патрик?» — тяжело вздохнув, спросила я чтобы ты прекратила сходить с ума. Как ты могла связаться с этим бандитом? Да он такой же наркоман, какими были его родители. Слушай, ты тоже подсела на запрещенку? Ах, ну, лучший друг. Он давал тебе что-нибудь пить или курить, а может, нюхать? Настроение часто меняется. Эйфория, упадническое настроение. Патрик, прекрати! «А знаешь, это многое объясняет. Твои выверты, скандалы, увольнения...» «Точно. Ты подсела на наркотики. Значит так, диктуй адрес, я приеду и отвезу тебя в клинику». «Патрик!» — уже в который раз позвала его я. «Знаешь что? Отвали!» «Ага!» — торжественно произнес он. Немотивированная агрессия. «Кэрри, послушай меня. Я желаю тебе только добра». От его мягкого вкрадчивого голоса захотелось взвыть и громко выругаться. Так разговаривают только с душевнобольными, и Патрик считал меня именно такой. И поэтому назвал наркоманкой и решил упрятать меня в психушку? Что дальше? «Захочешь дар запечатать?» — процедила я. «Я очень надеюсь, что до этого не дойдет». Этого я уже вытерпеть не могла. «А может, все дело в том, что ты потерял любимую игрушку?» «Какую игрушку?» «В моем лице. Что такое, Патрик? Надо подготовить какой-то проект, и тебе страшно нужна моя помощь, да? Сам не справляешься?» «Ну, знаешь», — тут же оскорбился Патрик. «Я помочь тебе хочу, а ты... А я уже большая девочка». И у меня все просто прекрасно, так что не волнуйся. И вообще, приглашаю вас с Мэри в субботу на праздник. Какой еще праздник? Помолвочный обряд. Я выхожу замуж, — рявкнула я, отключаясь. Никогда не думала, что могу так разозлиться. Меня буквально трясло от гнева. Я даже не сразу поняла, что машина остановилась у обочины. Ты как? — тихо спросил Бесфорд, внимательно за мной наблюдая. В глубине бирюзовых глаз — настоящая тревога и сочувствие. — Я дура, самая настоящая дура. — Как я раньше не замечала, — прошептала я, неожиданно всхлипнув. Стэн тяжело вздохнул, потянулся вперед и неожиданно обнял, позволяя мне уткнуться носом в его грудь. — Ты не дура, — осторожно, проведя по моим волосам, тихо произнес мужчина. — Ты просто хорошая. «Верное и правильное. А этим все любят пользоваться. Так что не смей винить себя. Это не ты, это они все вокруг, идиоты». Я кивнула, полностью соглашаясь, но ответить не могла, слишком першила в носу, да и ком у горла был размером с большой такой булыжник. «И ты?» — наконец удалось произнести мне. Бессфорд тихо хмыкнул. «И я. Я тоже идиот. Плакать я не собиралась, не дождутся. Мне просто... просто надо было так посидеть, почувствовать чужое тепло и поддержку. И только...» «Ты как?» — осторожно спросил Стэн спустя пару минут. «Хорошо», — прохрипела я, отстраняясь. Он протянул руку, касаясь моей щеки, стирая одинокую слезу, которая запуталась в ресницах, крохотная капелька моих разбитых надежд. Знаешь, лучше вот так сразу узнать, чем потом мучиться. Наверное, ты прав, но от этого не менее больно, отозвалась я, грустно улыбнувшись. Не хватало еще, чтобы слухи о моей зависимости добрались до родителей. Только пусть попробуют хоть слово сказать. Неожиданно резко произнес Бесфорд, вновь включая зажигание. «И что ты сделаешь? Побьешь?» «О, нет!» — хищно улыбнулся он, сверкнув пламенем в глазах. «Руки марать я не стану. Поверь, есть другие, не менее болезненные способы его уничтожить». И то, как он это произнес, не оставило никаких сомнений. Уничтожит, раздавит, сотрет в порошок. Мне даже Патрика стало немножко жаль. Ну, совсем чуть-чуть. «Так что за сюрприз меня ждет дома?» — спросила я, меняя опасную тему. «Небольшой, но очень громкий. Честно говоря, я бы лучше просто отдохнула. Сомневаюсь, что это получится. Мимо неё нам точно не пройти». неё «Госпожа Бланк». — произнёс Бессфорд так, словно это что-то должно было мне сказать. — И кто это? — Помнишь, я рассказывал тебе о женщине, которая убирает и готовит для меня? — О, да. Такую вкусную творожную запеканку я сто лет не ела. — Так вот, она дома и жаждет с тобой познакомиться. э Э-э-э... Ты что, рассказал ей про меня? — Твои вещи, — пояснил он. — Кстати... Как мы будем объяснять то, что спим в разных спальнях?» М -м, «Уверена, ты уже что-то придумал», — равнодушно отозвалась я. «Да, ты храпишь». «Что?» — в спокойствие словно рукой сняло. «Да, так сильно храпишь, что вынуждена спать одна в постели». «Ты обалдел?» — очень громко возмутилась я. «Я не храплю и вообще, почему я? Давай ты будешь храпеть». «Никто не поверит» отозвался Стэн. «А в то, что я храплю, поверят?» «Конечно». «Ты опять надо мной издеваешься?» догадалась я. «Неправда. Я предлагаю варианты. Не нравится — предложи свой. И... Так почему мы живем вместе, но спим раздельно?» «Очень просто, — торжественно произнесла я. До свадьбы Нини». -ни. Теперь пришла очередь Бесфорта возмущаться. «Ты шутишь?» «Нет. Да кто тебе поверит, чтобы я стал ждать до свадьбы? И вообще никак? Да это средние века!» «Ну, ты же меня любишь?» — пропела я, издевательски улыбнувшись. «Забыл? На это любовь не распространяется. У нас платонические отношения. А зачем же мы тогда съехались?» Но у меня и на это был ответ. «Чтобы понять, «Сможем ли мы ужиться вместе?» «Да не...» — покачал он головой. «В это точно никто не поверит. Какая любовь без секса?» «Любовь — это не только секс», — тут же отозвалась я. «Это важная его часть, но не единственная». Бесфорд изучил меня долгим взглядом, а потом неожиданно понял. «Ты что, еще девственница?» — ужаснулся Стэн. «В двадцать три года?» «Слушай, это не проказа?» — возмутилась я. «Обалдеть! Неужели никогда не хотелось?» «Бесфорд, отвали!» «Не стану же я ему рассказывать, что секс меня не интересовал. Я так сильно была погружена в учебу и практику, что просто было не до этого. А еще Патрик. Думаю, если бы он начал ухаживать, у нас бы все зашло далеко, но...» Он не проявлял инициативу, а я не лезла, занятая получением высших баллов. Вот так и дожила до двадцати лет. «Совсем?» — продолжал напирать жених. «Лучше за дорогой смотри», — пробормотала я. «Ты хоть понимаешь, какой важный аспект жизни проходит мимо тебя? Ничего страшного, не уйдет». «Да, но...» «Все, хватит!» Мы решили важный вопрос со спальнями и обошлись без храпа. На этом обсуждение моей интимной жизни объявляю закрытым. Точнее, ее полное отсутствие. «Бесфорд!» Я просто в шоке. Пробурчал он, бросив на меня короткий взгляд. Потом еще один и еще. Словно ожидал, что у меня в любой момент вырастут рога или отвалится нос. «Прекрати так на меня пялиться!» Не выдержала я. Ладно, ладно, не шуми. Я просто до сих пор поверить не могу. Без комментариев. И вместо того, чтобы продолжать издеваться, лучше бы подумал о том, что мы с тобой не обсудили более важные вещи. Это какие, например? Такие. Мы ничего друг о друге не знаем. Какие мы влюбленные, если я даже не в курсе, какой у тебя любимый цвет? Красный. — отозвался он. — А у тебя синий. — Хм, ну, допустим, — кивнула я. — Ты любишь морепродукты, а я — мясо, — продолжил Стэн. — Пью кофе, а ты чай. Еще твои любимые цветы орхидеи ты любишь всегда и во всем порядок. Какие еще вопросы интересуют? — Надо подумать, — отозвалась я, наблюдая за тем, как мы подъезжаем к коттеджному поселку. «Почему ты так много обо мне знаешь?» «Я просто наблюдательный», — отозвался он. «Вот и все». «Угу». Верилась с трудом, но спорить я не стала. Тем более, что мы подъезжали, и мне предстояла встреча с загадочной госпожой Бланк.